Часть V. Даже ряды тосканские. Стивен Джей Гульд и я не утомляли разговорами солнце и не провожали его спать. Мы утомляли солнце и провожали спать? Цитата из стихотворения, первые слова которого дали название предыдущему разделу. Примечание переводчика. Когда мы встречались, мы были достаточно любезны друг с другом, но было бы нечестно намекать, будто мы были близкими друзьями. О наших научных разногласиях написана целая книга: Докинс против Гулда. выживание наиболее приспособленного, философа Кима Стерэлни, а Эндрю Браун в своей книге Дарвиновские войны, как глупые гены стали эгоистичными богами, доходит даже до того, что делит современных дарвинистов на гулдианцев и докинзианцев. И все же, несмотря на наше разногласие, не только уважение к покойному заставляет меня включить в эту книгу раздела Стивена Гулди, написанный во многом в положительном ключе. И даже ряды тосканские, стив с его потрясающей памятью без труда закончил бы цитату: "Невольно кричали ура". Цитата из поэмы Гораций Томаса Бабингтона Маклея, 1800-1859, британского государственного деятеля, историка и литератора. Примечание переводчика. Макалей прославлял восторг, который в смертный час может объединять врагов. Враги было бы слишком сильно сказано по поводу чисто научных разногласий, но восторг вполне подходит, и в очень многих вопросах мы стояли плечом к плечу. В своей рецензии на мою книгу "Восхождение на пик невероятности" Стив взывал к нашему чувству товарищества перед лицом общего врага, и я отвечал ему тем же. В этой важной и тяжелой битве за донесение доколеблющейся, если не откровенно враждебной общественности идей дарвинистской эволюции и изрождения и красоты и силы этого революционного представления о жизни, я чувствую товарищеское единство с Ричардом Докинзом как своим соратником в общем деле. Он никогда не стыдился своей нескромности, и я надеюсь, что мои читатели простят меня, если я поделюсь с ними тем примером Когда он был так любезен, что распространил ее и на меня. Ричард и я два автора, лучше всех пишущие об эволюции. За этим, конечно, следовало, но, но я не буду на этом останавливаться. Приведенные здесь рецензии на книги время выхода которых разделяли многие годы, демонстрируют то, в чем читатели, я надеюсь, увидят равное чувство товарищества даже там, где я был настроен критически. Книга "Современ Дарвина" Была первым сборником знаменитых очерков Гулда, опубликованных в журнале Natural History. Она задала тон всем десяти, и язвительно восторженный тон моей рецензии Радоваться многообразию природы тоже подошел бы для них всех. Рецензия «Искусство развиваемого, написанная в 1983 году, ранее не публиковалась. Она посвящена сразу двум книгам: Республике Плутона Питера Б Медверова и третьему сборнику очерков Гулда из Natural History. Она была заказана журналом New York Review of Books, но по каким-то причинам, которые я уже не могу вспомнить, публикация не состоялась. Много лет спустя я послал эту рецензию Стиву, и он выразил мне свое искреннее сожаление по поводу того, что она не была напечатана. Медверов был для меня одним из интеллектуальных кумиров, так же как и для Гульда. В этом мы тоже были единодушны. Мой заголовок Искусство развиваемого соединяет название книги Медверова Искусство объяснимого с эволюцией развития, которой издревно интересоваласа Гульд. Книга Удивительная жизнь, на мой взгляд, прекрасна, но основана на заблуждении. Она также вводит в заблуждение других. Ее горячая риторика подталкивает других авторов к нелепым выводам, идущим намного дальше, чем хотел бы доктор Гульд. Я подробно разработал эту тему в одной из глав своей книги Расплетая радугу: громоздкие туманные символы высокого романа. Моя рецензия на саму удивительную жизнь перепечатана здесь под заголовком Глюцигения вивакси и их друзья, которые придумали редакторы Санди Телеграф. Очерк Человеческий шовинизм и эволюционный прогресс. Моя рецензия на книгу Full House», которую британские издатели переименовали в Великолепие жизни. Этот очерк был опубликован в пару рецензий Стива на мою книгу "Восхождение на пик невероятности". Редактор журнала «Эволюшн» решил, что будет занятно попросить нас одновременно написать рецензии на книги друг друга, зная о существовании, но не зная содержания рецензии другого. Рецензия Гульда имела характерное название "Практические советы ежу, застрявшему на кротовой кочке". Full Фулл-хаус посвящен идее эволюционного прогресса. Я согласен с возражениями Гулда против прогресса, как он его понимал. Но в своей рецензии я развиваю два альтернативных значения слова прогресс, которые, по-моему, важны и неуязвимы для его возражений. Этим очерком я хотел не только дать рецензию на его книгу, но и внести некоторый вклад в эволюционное мышление. Стивен Гульд был моим ровесником, но я всегда воспринимал его как старшего, возможно, потому, что его поразительная эрудиция казалась явлением другой Более культурной эпохи. Его давний соавтор, Найлс Элдридж, любезно приславший мне текст собственной трогательной речи, посвященной памяти Гулда, сказал, что потерял старшего брата. Много лет назад мне показалось естественным обратиться за советом к Стиву, когда я приехал в Америку и был приглашен на телевизионную дискуссию с одним креационистом. Стив сказал, что всегда отклоняет такие приглашения не потому, что боится проиграть, сама мысль об этом смехотворна. Но по более тонкой причине, с которой я согласился, я которой с тех пор не забывал. Вскоре после того, как он в последний раз заболел, я написал ему, напомнил о том совете и предложил опубликовать совместное открытое письмо, чтобы передать его и другим. Он охотно согласился и попросил меня подготовить черновой вариант, над которым потом мы могли бы совместно работать. Я так и сделал, но, как ни печально, потом никогда не наступило. Когда я узнал о его внезапной смерти, я написал Найлсу Олдриджу и спросил, думает ли он, что Стив хотел бы, чтобы я все равно опубликовал это письмо. Найлс убедил меня так и поступить, и этим письмом, опубликованным под заголовком Неоконченная переписка с дарвинистым тяжеловесом завершается данный раздел. Хорошо это или плохо, но Стив Гул оказал огромное влияние на американскую научную культуру, и хорошее в итоге перевешивает плохое. Отрадно, что перед самой смертью ему удалось завершить как свой magnum опус об эволюции, так такой десятитомный цикл очерков для Natural History. Хотя мы и расходились с ним по многим вопросам, у нас было немало общего, в том числе очарованность чудесами естества и пылкая убежденность в том, что эти чудеса вполне заслуживают чисто естественно-научного объяснения.